Раздел шестой, одержимое, слово неведение. И после этой истории обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала, Весь мир знает, что именно сказала Мутеманет, названная супруга Потифара, когда она обратила взоры на Иосифа молодого управляющего своего мужа. И мы не хотим, да и не смеем отрицать, что однажды, в крайнем смятении, в пылу отчаяния, она, в конце концов, и в самом деле это сказала, действительно прибегнув к той самой ужасающей прямой и откровенной формуле, которая вкладывает ей в уста предание, и прибегнув так непосредственно, как будто дело шло о весьма обычном в ее устах, ничего не стоившем ей распутно недвусмысленном предложении, а не о позднем, глубоко выстраданном крике души и тела. По совести говоря, нас пугает, скупая сжатость отчета, не считающегося как наш источник с докучливой мелочностью жизни, и редко случалось нам так живо, как в этом месте ощущать обиду, наносимую истине недомолвкой и лаконизмом. Да не подумает, что нас не трогают угрозы упреки, которые... Либо вслух, либо из вежливости молча будет предъявлен всему нашему повествованию, всему нашему спору с этой историей. Мы знаем, нам скажут, что убедительнее, чем в первоисточнике ее нельзя изложить, и что все наше затянувшееся предприятие напрасный труд. Но когда позволительно спросить, комментарий вызывался соревноваться со своим текстом. И потом... Разве ответить на вопрос «как» — менее достойное, менее важное в жизни дело, чем рассказать, что же произошло? И разве сама жизнь не есть прежде всего ответ на вопрос «как»? Нужно вспомнить о том, о чем уже говорилось, а именно, что еще до того, как эта история была впервые рассказана, она рассказала себя самое, рассказала с такой подробности, на какую способна одна только жизнь, и которой никогда не достигнуть никакому рассказчику. Он может только приблизиться к ней, служа жизни с ее как добросовестнее, чем это соглашается делать лапидарный дух вопроса «что?». И если вообще оправдывает себя комментаторской добросовестность, то она, конечно же, оправдывает себя в данном случае, когда речь идет о жене Путифары и о том, что она, согласно преданию, так прямо сказала. Представление о жене Путифары, которое на этом основании складывается или, по крайней мере, напрашивается, а весьма широких кругов в мире и в самом деле, как мы боимся, сложилось настолько ошибочно, что привести его в соответствии с истиной значит снискать, настоящую заслугу перед подлинником, подразумевая под таковым либо первоначальный текст, либо, что будет вернее, рассказывающую самое себя жизнь. Во всяком случае, ложная эта картина разнузданной похотливости и бесстыжего совращения плохо согласуется с тем, что мы вместе с Иосифом услыхали в беседке о жене сына из уст почтенной все же старухи Туи, в чьих словах жизнь открылась нам уже немного подробнее. Гордой назвала ее мать Петепре, говоря, что не может обургать ее глупой гусыней. Она назвала ее жрицей луны, избранницей, вся стать которая исполнена терпкого благоухания миртовых листьев. Скажет ли такая женщина то, что вкладывает в ее уста предание? И все же она сказала это. Сказала даже дословно, и не один раз, когда ее гордость была окончательно сломлена страстью, мы это уже подтвердили. Но предание забывает прибавить, сколько прошло времени, в течение которого она скорее откусила бы себе язык, чем сказала такие слова. Оно забывает прибавить, что в своем одиночестве она и вправду, в самом прямом смысле слова, прикусила себе язык, прежде чем впервые невнятно от боли произнесла слово, навсегда заклемившее ее соблазнительницей. Соблазнительницей? Женщина, охваченная такой страстью, как она, становится, разумеется, соблазнительницей. Соблазнительность — это внешняя сторона — Это наружность ее одержимости. Сама природа заставляет ее глаза блестеть призывнее, чем от искусственных капель, вводить которые учит ее искусство туалета. Это она придает ее губам тот привлекательно алый цвет, которого не придаст им никакая помада и складывает их в задушевно-многозначительную улыбку. Это она — побуждает ее одеваться и украшаться с невинно-хитрой расчетливостью. Это она, и притом нарочно, делает прелестным каждое ее движение, заставляет все ее тело, насколько лишь позволяет его возможности, и почас даже сверх того, лучиться обещанием блаженства. Все это с самого начала и означает именно то, что госпожа Иосифа в конце концов и сказала ему. Но разве можно возлагать ответственность за это на ту, которая повинуется внутреннему порыву? Разве она устраивает все это из каких-то дьявольских побуждений? Да и что она знает обо всем этом, кроме нестерпимых мук, которые столь обольстительно прорываются наружу? Короче говоря, если она становится соблазнительна, то значит ли это, что она соблазнительница? Характер и форма совращения определяются прежде всего происхождением и воспитанием одержимой. Против предположения, что мут эмонет, которую близкие люди называли также «эни» или «энти», вела себя в своей одержимости как какая-нибудь потаскуха, говорит уже ее воспитание самого благородного свойства. Дань, отданная честному Монткау, Причитается и женщине, оказавшей на судьбу Иосифа совсем иное влияние, чем он. Поэтому самое необходимое о ее происхождении надо сообщить. Никто не удивится, услыхав, что супруга Петепра, носителя опахала, не была дочерью хозяина пивной или каменотеса. Она происходила не больше, не меньше, как из древнего княжеского рода, хотя времена, когда ее предки сидели патриархальными царьками и владельцами обширных земельных угодий в одной из областей Среднего Египта, давно прошли. Тогда двойной венец Ра носили чужеземные правители из одного азиатского пастушеского племени, обосновавшиеся на севере страны, и князья Уаза на юге в течение многих веков подчинялись этим захватчикам. Но из среды князей Уазы выходили сильные люди, например, Секендженр и его сын Камос, которые восставали против царей-пастухов и упорно сопротивлялись им, подхлёствуя воинственное своё честолюбие чужеземным происхождением своих врагов. Брат Камоса, смельчак Ахмос, взял приступом царскую крепость чужеземцев в город Аварис, а потом и совсем изгнал их освободив страну постольку, поскольку он присвоил ее себе и своему дому и заменил владычество чужеземцев собственной властью. Не все князья страны сразу же соглашались признать героя Ахмаса своим освободителем и отождествить его власть со свободой, как он это привык делать. Многие из них, у них, вероятно, имелись на то свои причины, были на стороне чужеземцев в аварисе и предпочли бы остаться их вассалами, вместо того, чтобы быть освобожденными своим собратом. И даже после полного изгнания их многовековых властителей некоторые из этих нежелавших свободы царьков бунтовали против своего освободителя и, как сказано было в документах, собирали враждебных ему мятежников, так что сначала он должен был победить их в открытом бою, а потом уже водворила свободы. Что эти повстанцы лишались принадлежавшей им земли, разумелось, само собой. Но и вообще все отнятое у чужеземцев фиванские освободители обычно прибирали к рукам, и поэтому тогда начался тот процесс, который к ко времени нашей истории еще не закончился, хотя и зашел уже далеко. Процесс отчуждения земельной собственности от древней знати и конфискации богатства с Иванским престолом, все более превращавшимся в безраздельного владельца земли, каковую он либо сдавал в аренду, либо раздаривал храмом и фаворитом, подобно тому, как фараон подарил Пете произвестный нам плодородный остров а старинные княжеские семьи превращались в чиновную и военную знать которая составляла свиту фараона и занимала высшие должности в его войске и во всех других его учреждениях также обстояло дело со знатным родом Мут манет госпожа Иосифа вела свою родословную прямо от того князя по имени тетиан что в свое время собирал мятежников и должен был потерпеть поражение в битве, чтобы признать себя освобожденным. Но к внукам и правнукам Тетти фараон не питал из-за этого зла. Их род остался большим и знатным, он поставлял государству военачальников, царских советников и смотрителей казначейств, а двору — стольников, первых возничих. и царской купальни, и некоторые представители этого рода сохранили даже княжеское звание, будучи наместниками таких больших городов, как Менсы или Тине. Так, например, отец Эни, Маисахме, занимал высокую должность градоначальника Уазы, одного из двух, ибо их было два. Один управлял городом живых, а другой городом мертвых на западе, и моей сахме был князем западного города. При таком чине он жил, говоря языком Иосифа, в почете и славе и мог без всяких ограничений умощаться елеем радости. могли это делать его родственники, в том числе Энти, его прекрасно сложенное дитя, хотя она была уже не владетельной княжной, а дочерью служащего нового времени. По решению, принятым относительно Мут, ее градоначальными родителями можно судить о переменах, происшедших в образе мыслей этого рода со времен отцов, ибо отдав уже в раннем возрасте ради больших придворных выгод свое любимое дитя в жены Петепре, приготовленному для титулоносной деятельности сыну Гуия и Туи, они ясно показали, что... Плодолюбие их оседло сросшихся землей предков свойственно им в духе нового времени, уже в гораздо меньшей степени. Мут была ребенком в ту пору, когда ею распорядились примерно так же, как распорядились барахтающим со своим сыночком философствующие родители Потифара, посвятив его в царедворце света. Притязание ее пола, которыми тогда пренебрегли, эти притязания, символизируемые черной от влаги землей и началом всякой вещественной жизни, лунным яйцом, тихо дремали в ней, находясь еще в зачаточной стадии, ничего не зная еще о себе и немало не сопротивляясь такому враждебному жизни, хотя и вызванному любовью решению. Она была легкой, веселой, беззаботной, свободной. Она была подобна кувшинке, что плавает по зеркалу воды и улыбается поцелуем солнца, не подозревая, что корень длинного ее стебля уходит в темный ил глубокого дна. Никакого противоречия между ее глазами и ее ртом тогда еще не было. Напротив, тут царила тогда по-детски невыразительная гармония, так как задорный взгляд девочки еще не знал, омрачающей строгости, а особенная змеистость этого рта с его углубленными уголками была далеко не такой явной. Несоответствие между глазами и ртом возникло лишь постепенно, с годами, прожитыми ею в качестве жрицы Луны и почетной супруги личного слуги Солнца, и возникло несомненно в знак того, что род — более близкое, более родственное низшим силам орудие, чем глаз. Что касается ее тела, то любой знал его размеры и все его красоты, ибо сотканный воздух, тончайшая шелковистая ткань, которую она носила, целиком выставлял его, по обычаю этой страны, на всеобщее обозрение. Можно сказать, что главным своим выражением – Оно больше соответствовало рту, чем глазам. Принадлежность к почетному сословию не помешала его расцвету и не сковала его роста. С маленькими и крепкими грудями, с тонкой спиной и шеей, нежными плечами и совершенными по своей вылепке руками, с благородно стройными ногами, верхние линии которых самым женственным образом переходили великолепные бедра и зад, Оно было по общему признанию самым прекрасным женским телом. Более достойного похвал уаза не знала, И при виде его у здешних людей возникали туманные, старинно отрадные образы. Образы начала и пран начала. Образы, связанные с первозданным лунным яйцом. Например, образ прекрасной девы, которая в сущности, вылиста влажной своей сущности, была никем иным, как гусыни любви в облике девы. Это к ее лону, колотя раскинутыми крылами, преподал дивный лебедь, ласково, сильный, белоснежно-пернатый бог, и влюбленно вершил свое дело, спольщенный и пораженной красавицей, чтобы та родила яйцо. Действительно, при взгляде на просвечивающее тело мутэ манет. В душах жителей УАЗа выплывали из мрака именно такие древние образы, хотя эти люди знали о почетном положении лунной схимницы, в котором она жила, и о котором говорили ее строгие глаза. Они знали, что эти глаза свидетельствовали о ее существе достовернее, чем показывавший, несомненно, нечто иное род, который мог бы, вероятно, исходительно улыбнуться по поводу царственной деловитости лебеди. Им было известно, что лучшее мгновения полноты жизни это тело испытывает отнюдь не во время таких визитов, а единственно лишь тогда, когда оно по торжественным дням потрясает трещоткой и сгибается перед на мра в культовой пляске. Короче говоря, они не злословили о ней, Не было ни сплетен, ни подмигиваний, которые относились бы к этой женщине, и, вере ее рту, уличали бы ее глаза во лжи. Они перемывали кости другим дамам, хотя и замужним в более полной мере, чем внучка Тетиана, но, если верить молве, сплошь рядом нарушавшим правила нравственности, в том числе участницам ордена и женам из гарема Бога, например, Ренину Тетт, Супруги смотрителя Говят, они знали нечто такое, чего смотритель Говят Амуна не знал или не хотел знать. Они знали многое и с наслаждением провожали ее носилки и ее повозку, как и другие носилки и повозки, ехидными замечаниями. Зато первый и, так сказать, праведной жене Петепра, в Фивах не знали решительно ничего и были убеждены, что о ней и нечего знать. И в доме Пэдепро, и вне его ее считали святой, посвященной и сохраненной Богу. И это при такой всеобщей, при такой укоренившейся страсти к сплетням и пересудам кое-что значило. Какого бы мнения ни были на этот счет наши слушатели, мы не считаем своей задачей исследовать обычаи Мицераима. и в частности обычаи ноамунских женщин и дам, обычаи, о которых нам давно уже довелось выслушать торжественно резкий отзыв старика Якова. Его знание мира не было лишено патетически мифотворческого налета, на который следует сделать поправку, чтобы не впасть в преувеличение. Но сказать, что его выспренние слова не имели – Решительно никакого отношения к действительности, конечно, нельзя. От людей, не знающих слово «грех» и расхаживающих в одеждах из сотканного воздуха, людей, курт животных и смерти, влечет за собой к тому же чрезмерное пристрастие к плотскому началу, можно заранее, еще до опыта, ждать той вольности нравов, которую в таких поэтически громких словах расписывал Иаков. А опыт соответствовал этому ожиданию. Мы устанавливаем это скорее с логическим удовлетворением, чем со злорадством. Было бы мелким соглядательством доказывать это на отдельных примерах из жизни фиванских женщин. В данном случае приходится не столько оспаривать, сколько прощать. Нам достаточно перевести взгляд со смотрительши говят Ренянотет. на одного довольно смазливого младшего начальника царской стражи или с этой же высокопоставленной дамы на одного молодого зеркально-голового жреца из храма Хонсу, чтобы намекнуть на обстоятельства, вполне оправдывавшие образное определение Якова. Не наше дело становиться в позу блюстителей нравственности и осуждать Уазы, такой большой город, где сто с лишним тысяч жителей. Кого нельзя удержать и спасти, тех мы бросим на произвол. Но заодно мы ручаемся головой и, отстаивая безупречность ее поведения до того момента, когда она, несомненно, волей богов превратилась в неистовую именаду, готовы поставить на карту всю нашу повествовательную репутацию. Эта дочь князя Моисахна. жена Патифара Мут-Эмонет. Что она была от природы распутницей, у которой, приписываемое ей предложение, всегда, так сказать, вертелось на языке и легко и дерзко слетело с него, это совершенно неверное представление, и мы истинно ради хотим во что бы то ни стало рассеять его. Когда она прокушенным языком в конце концов пролепетала эти слова, Она уже не помнила себя, она уже совершенно не владела собой, и, зайдя в свои муки, жертвобечующей мстительности низших сил, перед которыми она была в долгу, из-за своего рта, тогда как ее глаза полагали, что могут отвечать им холодным презрением.